Я вылез из кровати, принял душ и поел, нехарактерно для себя начав день со стакана Реми мартена Я чувствовал себя вполне нормально, если не считать легкой усталости. Действие препарата уже почти прекратилось, только на границах всех предметов еще оставались еле видные радужные кромки, куда приятно затекала конечная теплота. Когда они окончательно пропали, я подошел к зеркалу и внимательно себя оглядел. Мое лицо выглядело странно, то есть оно не изменилось совсем, но трехдневная щетина, пора было укорачивать ее тремером до двухдневной, показалась мне смешной. Мое лицо с ней выглядело голым, рот жалко и позорно кривился над слабым подбородком, было такое чувство, что с моего лица сорвали трусы. Я понял, чего мне не хватало все эти годы. Бороды пушистой, мягкой, тщательно промытой швейцарским шампунем и чуть спрыснутой одеколоном Леруа Солей. Да, бороды. Это внезапно появившееся желание было таким сильным, что мысль о долгом сроке, потребном для роста полноценной бороды, причинила мне почти физическую боль. Но я дождусь, — сказал я себе, — глядя на свой подбородок и шею, — дождусь обязательно. Нижняя часть лица непременно должна быть скрыта под халеной шерстью. В этом мужское целомудрие и стыдливость, шерсть на лице, как это благородно, антенна Бога, говорят в церковных кругах. Странно, но я совсем не думал про жука. Словно этот ломоть моего опыта был уже отрезан и остался в прошлом. Я пока что не задавался вопросом, было ли это существо реальным, или просто одно из множества пронесшихся передо мной галлюцинаций. Я был знаком с азами психоанализа и знал, что многие сверхъестественные переживания подобного рода описаны и деконструированы еще дедушкой Зигги. Он бы, кстати, первым делом обратил внимание на то, что своей формой жук напоминал яички с торчащим над ними членом. Но точно так же я был в курсе, что виднейшие продолжатели дела Фрейда и Юнга ездят сегодня в Южную Америку. И жбанами пьют охуяску с индейцами у ночного костра, пытаясь хоть немного понять, как обстоят дела на самом деле. Поэтому любое объяснение моего опыта, которое я мог придумать или найти в этом мире, было бы просто объяснением, не больше и не меньше. Меня больше интересовало другое. Жива ли после ночной встречи моя дендрофилия? Я сел за компьютер подключил к нему внешний диск со своим закодированным порноархивом, ввел пароль и вывел на экран свои смолисто-сучковатые тайны. Такого со мной не было уже давно. Свежеоструганные доски, оранжевые спилы только что умерших бревен, капли смолы под сильным увеличением. Все то, что раньше приводило меня в выступление, вдруг оказалось просто нудной подборкой фотодокументов, о буднях лесообрабатывающей промышленности. Я не испытал и самой пустячной эрекции и подумал, что шестнадцатизначный пароль был, пожалуй, излишеством. У меня мелькнуло подозрение, что мое либидо вообще иссякло навсегда, и следующие несколько минут я провел напор на порно-сайтах. Впервые за последний год голые мужские и даже женские в некоторых андрогинных ракурсах тела показались мне волнующими и желанными. Чтобы испытать к другому человеку влечение, мне не надо было домысливать лежащий рядом топор в янтарной смоле или присыпающие животопилки Я снова мог любить таких, как я. От радости со мной случилось короткое помешательство. Я откупорил одну из двух бутылок отличного кларетта, хранившегося в моем винном ящике со времен золота по 1900 за унцию, Я собирался открыть их, как только мимо проскачет вернувшийся золотой бык, и выпил вино прямо из горлышка. Потом я перешел к напиткам попроще, быстро и безжалостно ликвидируя их запас, и через час уже танцевал под грохочущую на весь дом радиомузыку. Я был счастлив. А потом случилось то самое чудо, которое мне обещал Жук. Музыка играла так громко, что я не сразу услышал звонок в дверь. Я различил его только в промежутке между песнями. Наверное, мой неизвестный гость тыкал в кнопку очень долго. Я открыл дверь и втащил стоящего на пороге светловолосого мужчину в очках в свою квартиру. Я чувствовал такой подъем, такую любовь ко всем вокруг, что прямо с порога начал танцевать с ним жутковатое танго, прямо под заигравшего в тот момент Курта Кабейна. Это было, так сказать, принуждение к танцу, как бывает принуждение к миру. Где-то после десятого па. Он сумел донести до меня, что он мой сосед снизу, и музыка не дает ему работать. Но при этом он продолжал танцевать. Видимо, исходящее от меня счастье было настолько сильным, что подавляло его волю. А потом я понял, что мне знакомо его лицо. Это был философ Семен, мой фейсбучный знакомый, соратник по дискурсу и компаньон в изящном. Я подтащил его к Хумидору и вручил ему Кохибу Робусто а потом достал из винного ящика последнюю бутылку Шато -Бранер дю дюкру 2009 года и объяснил, что мы должны немедленно выпить ее за наше знакомство, иначе я навсегда вычеркну его из меморис.